Простите, майор Переберы Райланд, он нагнулся к телетайпу и быстро отстучал своё имя, код и подтвердил факт своего прибытия. Без промедления телетайп ответил ему: "Пять. Информация. Оператор майор Чаттер радио, полномочен переклассифицировать ваш статус. Действия: запробовать необходимое оборудование для расширения системы управления обшего силового поля и навесное состояние". Райланд нахмурился. Майор, чат и радио, заглянув через его плечо, воскликнуло же задание стих. У нас все делается быстро. У меня есть шестирегистровый калькулятор и комната, куда можно его поместить, пока вы переоденетесь. Гарантирую вам мешок долларов. Я не понимаю, сказал Рейлинд. Общая теория силового поля и равновесное состояние. Что это значит? Но майор оказался жизнерадостным невеждой. «Его дело — администрирование, все остальное Райленд узнает в свое время, не так ли?» Райленд пожал плечами. «Ладно, но мне не нужен калькулятор, пока у меня есть опорто». «Второй опасник», — оператор-майор Чаттераде моргнул. «Всегда держитесь вместе, понимаю, я откомендую его вам». Райленд снова взглянул на телетайп. «По-настоящему важная часть приказа требовала некоторого размышления». Оператор Major Chatter Radio полномочен переклассифицировать ваш статус. Вот этот человек с блестящими подвижными кактуть глазами, крючковатым носом, вот этот человек и должен будет повернуть ключ, который открывает воротник, что это значит полномочим переквалифицировать. Машина всегда вращается точно, лишь человеческое существо не всегда правильно понимает то, что она говорит. например иметели в виду что майор чаттарад сможет освободить райленда или это значит что он лишь изменит его статус эта мысль его окреслила нереальная туманность всех событий прошлого кроме фактов научного характера весь был у райленда ноль ещё чувства одиночества и потерянности Зачем машине нужна нереактивная тяга, не вовко задудан на прошмаёру? И он и корабли вполне способны достигать любой планеты, а план человека и так, кажется, всё глубже зарывается в небо, покидая космические колонии. Прекратите, резко одёрнул его майор, подобные мысли не входят в ваши функции. Но Райланд продолжал настаивать. Машина, кажется, опасается, что нереактивная тяга попадёт в руки врагов плана. Чьи это могут быть руки? План покорил все планеты. Теперь в него включено все человечество, исключая нескольких беглецов, вроде Рона Дон Дерево. Не говорите о нем. Майор, казалось, был потрясен. Нам и без того хватает здесь забот, чтобы допускать незапланированные беседы. Райленд пожар плечами, давая понять, что больше вопросов нет. А чат-то ради сразу вернулся в прежнее жизнерадостное настроение. Вас нужно разместить, заулыбался он. Золотая оправа его очков поблескала. Э, девочка, войди. Её открыли в комнату важная, высокая блондинка. На ней были алыи брюки и короткий алый жикет. Два века назад она могла бы быть мажореткой из оркестра, но теперь в аэроплана она исполняла более важную функцию. Познакомьтесь с ней, это Вера, одна из наших общительниц. Она поможет вам освоиться у нас, я гарантирую. Общительница улыбнулась натренированной, лакированной улыбкой. «В совершенстве знаю свои функции, только свои!» — пропела она. «А таков наш лозунг, мистер Райленд!» Голос у нее был кукольный. И превосходный лозунг в самом деле поддержал майор Чаторабис и я. «Можете начинать, Вера, и не забывайте в семь часов сегодня вечер общения!» Мысли Райленда вертелись вокруг нереактивной тяги, гипотезы равновесного состояния трех пропавших дней его жизни и фразы «Майор Чатте Радио полномочен переклассифицировать». Еще он думал о том, что планирующий знал о его беседе с Донной Иванной. Но и слова общительницы были важны. Он попытался отставить в сторону все остальные мысли и прислушался. «Вам здесь понравится», Стивен, — Стивен прошептала она, торжественно беря его под руку. Улыбнувшись, она направила Райленда вдоль тоннеля с серыми бетонными стенами. Окон не было. Это называется пункт «Черный круг». Странное название, правда, но ты привыкнешь. Я тебя научу. Пункт «Черный круг» представлял собой штаб-квартиру, где оператор-майор учат и ради главному администратору приходилось терпеть бесконечные волнения по поводу снабжения.